Получал от него деньги, развозил их по разным странам, но никогда его не видел. Дональд закурил папиросу и некоторое время сидел молча. Я все же немного опасаюсь, сказал он наконец, за вас, за Джейн, за себя. Почему же, Джон? Почему за Джейн? спросил Джон Лейд. Затем добавил, видя, что его гость беспокойно оглядывается по сторонам. Не бойтесь, у этого павильона стены непроницаемы. Можете закрыть дверь, если хотите, но боюсь, что тогда будет слишком жарко. Я скажу вам, почему я боюсь из-за Джейн, сказал Дональд. Предположим, что она действительно будет назначена попечительницей над имуществом Питера, ведь таков был план с самого начала, не так ли? Не захочет ли Лавкач воспользоваться всеми плодами наших трудов? Джон Лейт покачал головой. «Не знаю. Я тоже много об этом думал», – сказал он. «Однако он ведь всегда поступал благородно. И было оговорено, что каждому назначена определенная доля». Вдруг он закрыл лицо руками и простонал. «О Боже!» Как жестоко я поступил. Ведь я думал, что все устроится гораздо скорее и проще. Я не предполагал, что Базель будет убит. Это действительно было поистине ужасно. Ведь, согласно первоначальному плану, он должен был просто исчезнуть. Это убийство преследует меня днем и ночью, Дональд. Ведь я говорил вам, что его случайно убили браконьеры, спокойно возразил Дональд. И Рупер совершенно согласен с этим. Базель бродил по саду и был убит случайным выстрелом. Как раз несколько браконьеров охотились в ту ночь за зайцами в том районе. Джон Лейт пристально посмотрел на своего собеседника. «А Редлоу тоже, по-вашему, был убит браконьерами?» – спросил он. «Видите ли, Дональд? Это дело заш зашло слишком далеко» в нежелательном для нас направлении. Смерть Рлэдлоу окончательно повергла меня в недоумение. Джон Лейт встал и направился к двери, намереваясь выйти из павильона. И уже стоя в дверях, он обернулся. «Я никогда не спрашивал вас, почему вы решили принять участие в этом деле?» «Сказал он. Но раз мы сегодня говорим с вами так откровенно, быть может...» Вы изложите мне условия, на которых вы работаете. Расскажите мне также, какую вы надеетесь извлечь из этого пользу и каким вы себе представляете окончание дела. Дональд удивленно посмотрел на своего собеседника. Эти два человека работали вместе уже в течение многих лет и виделись почти ежедневно. Они говорили о своих делах, но никогда не называли вещи своими именами. Многое между ними лишь подразумевалось, поэтому то вопрос Джона Лейта так удивил доктора. Дональд привык считать этого податливого и слабохарактерного человека лишь незначительным винтиком в той гигантской машине, которая в, продолжитель... в продолжении 20 лет терроризировала Европу и Америку. Он имел привычку разделять всех людей на категории и тотчас же после первого знакомства причислил Джона Лейта к людям, избравшим в жизни линию наименьшего сопротивления. Дональд был убежден, что Лейт не столько по личному побуждению стал на путь преступлений, сколько на это его толкну... толкнули обстоятельства. По мере того, как он ближе узнавал Лейта, все меньше и меньше уважал его. Он убедился, что человек этот крайне легко подпадает под чужое влияние. Дональд знал, что услуги Лейта хорошо оплачиваются. И подозревал вначале, что Лейт стоит во главе разведывательного отделения Ловкача. Однако вскоре убедился, насколько мало Ловкач ценил своего служащего. Иначе как объяснить тот факт? что его выбор пал на Джейн, которая должна была стать жертвой хитро задуманного плана. Окончательно же Лейт пал в глазах Дональда после того, как тот согласился на такой план относительно своей дочери. Дональд довольно долго молчал, как бы тщательно обдумывая ответ, и затем объявил Лейду. Я попал к этому великому человеку,